Глава тринадцатая. Принятие. Снежная вьюга и ночь, заволакивающая все пространство, казалось, не закончится никогда. Храм, где укрылись ребята, поддаваясь ветру, выл с ним в унисон. Все дощечки старого здания тряслись от каждого порыва, словно церковь воевала со стихией, но проигрывала так же обреченно, как и стая волкалаков в недавнем сражении за Кирилла. «Мы даже не попытались его спасти!» Причитала Соня, не обращая внимания на присутствие отца Алексия. Священник хлопотал, выдавая теплое покрывало гостям и разливая чай в глиняные кружки. «Соня, прекрати! Сейчас не время и не место о таком говорить!» Шикнул на девушку Артем, опасаясь, что святой отец услышит об их сверхъестественных проблемах. «Если вам всем плевать, то мне нет!» Не могла успокоиться Соня. «Думай, что произносишь!» Алисе стало стыдно за подругу. «Вы правы, в стенах церкви сквернословить запрещено. Пойдем со мной к одной из икон, вымолим прощения у Господа Бога». Священник протянул руку Соне, чтобы та смогла опереться на нее и встать со скамьи. В таком состоянии девушка пошла бы за кем угодно, будь то ангел или дьявол, поэтому сразу взяла руку преподобного. Они прошли по узкому коридору храма, поднялись по разваливавшейся лестнице и оказались в одной из башен, где располагалась часовня. Отец Алексий взял свечу в руки. Только сейчас Соня разглядела его молодые черты лица и незримую красоту. Густые каштановые волосы были слегка зачесаны назад, но некоторые прядки падали на высокий лоб. Широкие брови и длинные ресницы делали голубые глаза подобием морской бухты с его песчаными берегами и камнями. Губы на секунду пленили девушку, заставив почувствовать себя самой последней грешницей. Ее парня только что забрали служители Чернобога, а она любуется священником. «Как такое возможно?» «Мне срочно нужно покаяться, не только в сквернословии, но и во всех грехах», прошептала Соня и первой шагнула в часовню, лишь бы еще раз остановить взгляд на недоступном мужчине. «Тебя зовут София, верно?» – обратился отец Алексий. «Да, но друзья зовут меня Соней». «В церкви используются имена, данные при крещении. Думаю, София или София тебе больше подходит». Голос священника звучал ласково, но в то же время требовательно. — Вы правы. Соня как-то по-детски. Но вряд ли меня станут так звать, — пожала плечами девушка. — Я буду тебя так называть. Этого достаточно. Если бы часовня не была погружена во мрак и тусклый отблеск свечей, отец Алексий заметил бы румянец на щеках Сони. — София, тебе необходимо встать передо мной на колени, — проговорил священник, смутив собеседницу. «Извините, но я никогда не проходила через исповедь, просто молилась и верила в Бога, но не соблюдала правила церкви». Стыд Сони уже превышал лимит ее хрупкой души, из глаз полились непрошенные слезы. Отец Алексий достал белый платок и аккуратно вытер щеки девушки. «Дитя, просто делай то, что я говорю. Предыдущее общение с Богом – твой опыт, но я помогу тебе быть к нему ближе». Соня кивнула и послушно встала на колени перед священником. Таинство происходящего, запах ладана и потрескивание свечей дурманили разом девушки, готовой на любое покаяние. Отец Алексий накинул на голову красавице Эпитрохиль. «Теперь можешь рассказать мне все», – прошептал мужчина. Соня подчинилась Всевышней воле и выдала все, что происходило за последние дни. После исповеди священник помог девушке встать с колен и заглянул ей в глаза так, словно видит впервые. — Вы, наверное, думаете, что я сошла с ума? Жаль, метка волколака не работает. Я бы показала. — Я верю, — перебил отец Алексий. Они вернулись к ребятам, которые за этот период успели переругаться, вычисляя, кто виноват в отрешении Кирилла. — Вам следует принять его выбор и следовать дальше к своей цели, — проговорил отец Алексий, повергая присутствующих в шок. — Ты ему все рассказала, — поразился Богдан. Из соображений безопасности он запретил стае откровенничать. София поведала, что ваш друг примкнул к нехорошим людям. Я помолюсь за него, пока вы будете отдыхать. Священник не выдал Соню, но и не согрешил, применяя ложь. Легкая недосказанность убедила друзей, что Соня не раскрыла все карты чужаку, поэтому они немного расслабились и отправились на заслуженный сон. Утром Богдан собрал стаю, оповестив, что буря закончена, но выдвигаться в путь они не могут. «Не понимаю, почему мы должны оставаться здесь? Нехорошо наглеть и просить еще на у отца Алексия!» – забеспокоилась Регина. «Ваши метки потеряли свои свойства. Как волколаки мы бы легко добрались до Даш Бога, но как люди…» «Мы сдохнем на полпути!» – перебил Артем речь вожака. «Спасибо!» – рыкнул Богдан, за секунду реагируя на слова и действия Артема. Между ними давно нарастал конфликт но не мог прорваться из-за вынужденной необходимости работать сообща. Теперь, когда Кирилл ушел, Богдан не мог позволить потерять еще одного члена стаи. «Я покопался в памяти. Можно попробовать совершить ритуал в полнолуние, обезвредить наложенные чары», – продолжил мысль юноша. «Но полную луну ждать еще пять дней», – ахнула Алиса. «Я видела здесь библиотеку. Могу покопаться в учебниках. Вдруг будет какая-то информация». Добавила девушка, усмирив первоначальные эмоции. «Вряд ли в библиотеке будет что-то о славянской магии», прыснул Чипсик. «Егор прав. Ты только привлечешь внимание прихожан и служителей церкви», поддержал Богдан. «Его и привлекать не надо. Соня уже все выболтала нашему молодому отцу Алексею, захохотал Артем. Соня не хотела врать в священных стенах прихода, но и подтвердить догадку друга приравнивалась к самоуничтожению в глазах стаи. «Артем, оставь ее в покое!» – вступилась за подругу Алиса. Отец Алексий тоже как раз вошел в горницу избы узнать, как провели ночь его гости. «Нам неудобно просить вас, но можно остаться еще на какое-то время», – начала Соня, говоря за всю стаю. «Разве у вас кто-то гонит? Оставайтесь сколько душе угодно», – ответил мужчина. «Сейчас в трапезной накрывают столы». «Ваша помощь будет уместна, чтобы не чувствовать вину за то, что гостите здесь», – добавил священник. Парни тут же подорвались с места, ухватившись за возможность быть полезными. Регина и Соня попросили отца Алексия показать, где в храме можно постирать одежду, а Алиса тем временем воспользовалась шансом умыкнуть от всех библиотеку. Упрямый нрав достался красавице от матери. Именно по этой причине родители часто ссорились. Евгения Сергеевна, так звали маму Алисы, не считала, что мужское мнение – закон. Она верила в свои познания и пыталась доказать их любыми способами. Если бы у Алисы было больше свободного времени, она успела бы проанализировать поведение матери и тот факт, что чаще всего шла по ее стопам. Даже сейчас, когда Богдан сказал об одном варианте спасения их от магии культа, девушка решила, что она наверняка отыщет другой. Библиотека храма была совсем крошечной. Книги нагромоздили друг на друга, чтобы не оставалось места, где их можно почитать. Алиса уместилась на уголке подоконника, вчитываясь в строки древних писаний. «Ты набралась дерзости у своего парня?» «Решила тоже не следовать моим приказам?» В дверях стоял Богдан. Он злился, но чувства сменялись на иные при виде Алисы. «Не ругайся! Кажется, я нашла способ!» «Нужно сварить отвар!» «Так хочешь побыстрее убраться отсюда?» перебил волколак, понимая, что раздражается на находчивость Алисы, но не может себе позволить эти эмоции, ведь внутри горели совершенно другие. «Да вы переубиваете друг друга, если будем в четырех стенах дольше пару суток», усмехнулась Алиса. Она кожей ощущала недовольство вожака, но еще больше ей нравилось видеть свою власть над ним, как негативные позывы меняются на юношеский задор. «Если и ты начнешь соперничать со мной, нервы могут не выдержать». С улыбкой проговорил Богдан, присев на корточки перед девушкой, чтобы та показала найденные ею ритуалы. Он мог бы часами вот так проводить время подле Алисы, узнавая ее и обмениваясь чем-то личным, но Богдан не хотел, чтобы их интимное взаимодействие застал кто-то еще, нарушая магию моментов. Ему пришлось отпрянуть от красавицы, сфокусировав внимание на спасении стаи. Вожак собрал стаю в горнице избы, которую им гостеприимно выделили под ночлег. Он надеялся спокойно раздать поручения, но без споров, как обычно, не обошлось. Отец Алексий попросил помочь в трапезной. «Сегодня традиционный благотворительный обед в храме. Придет много обездоленных. Артем, Егор и Регина, отправитесь туда. Мы с Соней и Алисой пойдем в лес. Нужно собрать растения для ритуала», – распорядился Богдан. «Вот это ты ловко выдумал», – в негодовании прыснул Артем. «С чего это себя приписал к девчонкам?» Я тоже могу им компанию составить, а ты иди на кухню. Артем, строго процедила Алиса. Потому что я знаю, как выглядят ингредиенты, объяснил Богдан. Алиса тоже знает, это же она нашла информацию о ритуале. Продолжал сопротивляться юноша. Вы лишены силы, в лесу может быть небезопасно. Я возьму ружье, видел здесь арсенал. Желание тратить время на бесполезное распри у Богдана отсутствовало. По степени упрямства Артем мог конкурировать с самым капризным ослом. Вожак вопросительно взглянул на Алису. «У тебя есть изображение растений?» «Да, я сделала фото из книги», — ответила девушка. «Хорошо, пусть тогда Артем идет с вами, а мы поработаем в трапезной». Алиса кивнула, чувствуя, что настрой Богдана не предполагает дальнейших прений. Оставшись наедине с Артемом, она больно ущипнула его за предплечье. «Ай, я уже по твоему взгляду понял, что ты недовольна. Но что такого? Я просто защищал ваши границы», – возмутился Артем. «Свои границы ты хотел сказать», – поправила Алиса и закатила глаза. «Какой же ты ребенок!» В лесу Артем пытался приободрить девушек, стараясь создать атмосферу квеста. Но их его шутки больше нервировали. Соня подошла к Алисе и положила в холщовый мешок, что та держала в руках, собранный лишайник. Вот, ягель на месте. Помимо оленьего мха, ребята без особых усилий раздобыли сосновую кору и шишки, нашли бруснику и можжевельник. Осталось отыскать копытень и хохлатку. Ребята разбрелись по разным сторонам, чтобы изучить больше территории. Соня осматривала кустарники, припорошенные снегом. Сверившись с фото листьев копытеня, расстроенно вздохнула, осознав, что находка неверная. Подняв взгляд, она вздрогнула в ужасе. Между деревьев стоял неизвестный в накинутом на голову капюшоне, из-под которого выглядывали светлые волосы. Девушка закричала и бросилась бежать, но от паники споткнулась и упала на снег. Она в страхе посмотрела в сторону леса, где увидела незнакомца, но там никого не было. Алиса и Артем подбежали к подруге, а затем помогли ей подняться. — Что случилось? — обеспокоенно спросила Алиса. Артем заслонил девушек собой, выставив ружье. Соня понимала, что человек в капюшоне не мог исчезнуть так быстро. Она обернулась почти сразу, как увидела его. «Не знаю. Наверное, мне показалось». Девушка потерла глаза, будто таким образом надеялась прогнать морок. «Эй, мы понимаем, как тебе сейчас тяжело. Тяжелее, чем всем нам», – сочувственно сказала Алиса. На всякий случай Артем обошел окрестности в поисках беглеца, но никаких следов не обнаружил. Соня не стала настаивать на реальности своих видений, она и сама понимала, что в последнее время находится не в самом лучшем состоянии из-за произошедшего с Кириллом. Алиса предложила вернуться в храм и закончить сбор трав позже, но Соня отказалась. Чем быстрее они вернут силу, тем быстрее остановят культ и вернут Кириллу рассудок. В трапезной ребята разливали густое варево по тарелкам, подготавливая порции для прихожан. Закончив с одним котелком, Регина зашла на кухню, чтобы взять новый. Подняв сосуд за ручки, девушка резко развернулась, и несколько прядей упали ей на лицо. «Ты сейчас волосы супом накормишь!» – засмеялся Чипсик. «Заправь мне их, пожалуйста!» – взмолилась Регина, не оставляя при этом попыток справиться с проблемой самостоятельно, дуя на пряди. Молодой человек осторожно коснулся волос девушки и убрал за ухо, ненароком, нежно проведя по шее, когда опускал руку. Они встретились взглядами, и оба немного смутились. Хорошо, что их разделял котелок, иначе между телами точно бы пробежал электрический разряд. «Так лучше?» Юноша неловко улыбнулся. «Да, спасибо!» Регина поспешила отвернуться, чтобы Чипсик не заметил подбежавший румянец. Чипсик тоже взял котелок, и они принесли их в зал. Девушка старалась не смотреть на приятеля, сфокусировавшись на разливе варева. «Я так и не поблагодарил тебя, что ты спасла меня от сирен». Нарушил тишину чипсик. «Извини, что пришлось поцеловать. Знаю, тебе было не особо приятно», — негромко отозвалась Регина. «Что? Почему ты так решила?» — недоуменно спросил юноша. «Я же хотела поцеловать тебя до этого, и ты меня оттолкнул», — напомнила Регина. «Это совершенно не поэтому. Я...» Чипсик не успел договорить, как двери трапезной распахнулись, и появился отец Алексий. «Все готово?» Время трапезничать, объявил священник. В столовую ввалилась толпа людей. Богдан, помогавший повару на кухне, тоже вышел в зал и встал рядом с ребятами. Вместе они передавали тарелки с едой посетителям и наливали новые порции. В основном в очереди стояли бедняки. Их старая изношенная одежда и исхудалые лица выдавали тяжелое положение. Руки стариков дрожали, и обходились с ними с особой осторожностью. Богдан обратил внимание, что кожа почти у всех обезображена, покрыта сильными ожогами. Их тела истощали тошнотворный запах, от которого становилось дурно. «Я больше не могу», – прошептала побледневшая Регина. «Иди с ней», – скомандовал чипсику Богдан и крикнул на кухню. «Нужна подмога!» В зал вышло несколько работников и присоединились к раздаче. Богдан продолжал с особой тщательностью изучать раны прихожан. Его удивляло, что все они носят следы пережитого обгорания. Кожа некоторых выглядела неимоверно травмированной. Было поразительно, как эти люди еще ходят и почему не обращаются за помощью. После благотворительного обеда Богдан разыскал отца Алексея. «Скажите, здесь есть врачебный кабинет?» – поинтересовался он у священника. «Конечно. У вас что-то болит?» «Нет, я подумал о тех бедняках с обеда. Они обращались к вам за помощью». — Да, их осматривал наш врач и назначил необходимое лечение. Сейчас они хорошо себя чувствуют. — Хорошо себя чувствуют? — поразился Богдан. — Они же похожи на оживших трупов. — Мы сделали все возможное, — сердито сказал отец Алексий. — У вас все? Вы отвлекаете меня от дел. Богдан немного замешкался, потому что намеревался предложить то, что выходило за грани яви. «Слушайте, вы нам помогли, и мне хочется оказать ответную услугу». Вожак сунул руку в карман и достал оттуда стеклянную баночку. «Я вроде как знахарь, и у меня есть целительная мазь. Ее свойства по-настоящему действенны». Священник бросил на баночку хмурый взгляд и резко отстранил протянутую руку Богдана. Тот едва не уронил сосуд. «Оставьте ее при себе. Нам это не требуется», – отчеканил священник. — Вам, может, и нет, но те бедолаги мучаются. — Мне лучше знать, что нужно моим людям, — рявкнул мужчина и, осознав, что не сумел сохранить терпение, уже тише добавил. — Благодарю за предложение, но посторонняя помощь нам не требуется. Прошу меня простить, мне нужно подготовиться к службе. Отец Алексий поспешно удалился, оставив Богдана одного с подступившей тревогой.